А моя мама ведьма. Всё безмятежное детство свое провел я целиком и полностью убежденный, что моя мама самая настоящая колдунья, это отнюдь не ущемляло, не ранило неокрепшего детского самосознания более того, придавала на первых порах уверенности, порождала чувство полной своей защищенности. Самые первые воспоминания мои связаны с трущобами бруклинского Браунсвилля, известного еще под названием Нью-Йоркского Ист-Энда, где мы жили в сплошном окружении одних только ведьм. Встречались они здесь на каждом шагу, роились на лавочках у любого парадного сопровождая шумные наши детские забавы, угрюмым бурчанием и мутными взглядами из-под логи. Когда кто-нибудь из нас, мальчишек, в пылу игры подлетал в плотную крылечку, оккупированному шипящими ведьмами, воздух вокруг бедолага сгущался мороком и от черной магии аж потрескивал. Результат витиеватых проклятий жутких старух. «Чтоб ты больше не вырос и навеки остался Карлой!» Так звучало одно из самых распространенных и невинных заклинаний, чуть ли не приветственное. «А если даже и подрастешь, чтоб вечно торчал редийской из грядки с крюченными ножками кверху!» «Чтоб ты с головы до ног покрылся струпьями от чесотки!» Гласилось следующее, уже несколько менее безобидное. А сперва ногти твои пусть отсохнут да отвалится, чтобы даже почесаться как следует было нечем. Подобные миленькие пожелания никак не могли адресоваться лично мне. Слишком хорошо известны были округи устрашающие способности моей матери, да и сам я к тому времени был уже кое-чему обучен непристойнейшим детским пассом и, незатейливые уличные проклятия, отводил вполне умело. К тому же, укладывая меня в постель, мать на всякий случай подстраховывалась, неизменно сплевывала трижды через левое плечо, дабы обуздать и обратить вспять темные силы, накликанные сзади недоброжелателями, обрушить бумерангом на их же поганые головы, да еще с утроенной количеством плевков силы, И вообще иметь в семье собственную ведьму считалось во времена моего детства дополнительным бытовым удобством, своего рода даром судьбы. Мать же моя была не просто колдуньей, а идише, то бишь еврейской ведьмой, и чары свои уснащала невероятным компотом из немецкого идиша и словечек из никому неведомых славянских говоров. Но это отнюдь ее не смущало отпрыск семейства лондонских евреев она к моменту встречи с моим будущим отцом владела едва ли десятком другим выражений на идише от самого отставного и из Литвы и пламенного социалиста по убеждениям матушка заарканила в лондонском стенде на полпути в Америку молодая мигом воспользовалась новыми для себя обстоятельствами чтобы начисто стереть из памяти свой бесполезный кокни. К чему он ей спрашивается в новом свете? Пока отец обучал бать беглой речи на идише и ставил произношение, он мало чем мог помочь как ей, так и своему первенцу в противостоянии суверенному окружению бруклинских трущоб. Убежденный утопист, он лелеял свои научно обоснованные грезы о грядущем мироустройстве. И приходил в совершенный ужас от повседневной материнской волжбы. Как человек эрудированный, отец знал у ему цветистых идиом, изящных оборотов речи по любому поводу и без онова. Часами мог декламировать поэзию Бялика, цитировать других титанов еврейской мысли от Иешуа до Маркса. Но в мире чар и заклинаний был беспомощен, аки дитя малое и неразумное. А мать моя отчаянно нуждалась именно в магической поддержке. Наше возлюбленное чадо, наш бесценный малыш, твердила она постоянно и неизменно, — самая обожделенная цель и такая удобная мишень для всех этих злопыхателей и завистников, живущих по соседству и к их услугам здесь целые полки оккультных книг, целые библиотеки заговоров и заклинаний. Мама же не знала ни единого. Ее высокий ранг среди ведьм нашего квартала зиждился исключительно на таланте вызывать духов и искусно отводить их в сторону, совершенно нейтрализуя при этом. Но ей катастрофически не доставало традиционных заклинаний — Тех, что копятся в семье из поколения в поколение и, постоянно обогащаясь, передаются от матери к дочке. Похоже, она единственная сподобилась добраться до Соединенных Штатов без багажа подобной местечковой прибудрости, закутанной в наследственные перины да зашитой в маменькины пуховые подушки. Единственным оружием моей матери поначалу оказались неистощимые воображение и фантастическая изобретательность. К общему нашему счастью, они никогда не изменяли ей с тех самых пор, как мать впервые вкусила сполна прелести бруклинской жизни. К тому же все новое мама схватывала на лету, стоило ей лишь раз увидеть или услышать оккультную новинку, как она тут же включалась в оборонительный арсенал. «Махайфак!» сделай фигу. Успевала незаметно шептать мне мама в бокалейной лавке, подвосторженная куда-то не хозяйки заведения, о моем цветущем и, воистину, ангельском облике. И неокрепшие детские пальчики тут же сами собою складывались в небезызвестную фигу древний знак против женского сглаза. Фига вообще оставалась последним резервом моей мальчишеской обороны, особенно когда я оказывался один на один со злокозненным окружением Браунсвиля. Я мог ответить фигой точно прививкой от бешенства на любую недоброжелательную реплику и как ни в чем не бывало продолжать свои безмятежные детские игры. Если же, выполняя поручения, приходилось пробегать мимо череды мрачных старушечьих кагалов на крылечках многоквартирных домов, я всю дорогу тыкал фигами направо и налево, рассыпая их без всякого сожаления и ущерба и не ощущая благодаря этому никакой боязни. И все же таланту моей матери в начертании пентаграммы и прочей ворожбе, ни за что бы не развернулся во всю его ширь и мощь, не доведись ей однажды, схлестнулся лоб в лоб с самой миссис Моттех. Уже одно зловещее имечко старой корги моких, в переводе «сидиша» означало «мор и глад и прочие напасти», разило несосветными бедствиями и остужало самые горячие головы. Почтенная дама с первой же встречи произвела на меня столь неизгладимое впечатление, что я, читая самые страшные волшебные сказки, неизменно представлял себе именно ее. В сопровождении четырех дочерей-коротышек, все в мамашу, одна другой страхолюдней, приземистая старуха по мостовой не шагала, опечатала шаг, как бы утверждая свое безусловное нераздельное и вечное право на отвоеванную у незримого противника территорию и оставляя за собой почти осязаемое опустошение. Волосатая бородавка над правой ее ноздрёй была так велика, что за спиной, только за спиной, не дай бог услышит, люди перешептывались, нервически хихикая. «У носа миссис Мокких вырос свой собственный носик». На этом шутки обычно и заканчивались. Добавить что-либо еще смельчаков не находилось. Старуха Мокких могла только покоситься на такого героя, прищурив сперва один глаз. Затем другой, а непрерывное подрагивание при этом бородавки свидетельствовало о напряженном поиске в мрачных потемках души проклятия, наиболее уместного и действенного для данного случая. Если жертва оказывалась натурой впечатлительной, то чертя голову пускалась наутек, не дожидаясь произнесения роковых слов, способных омрачить самое безоблачное будущее». Старуху у Мокких в квартале боялись по-настоящему. И не одни только малые дети. Под ее горящим взором отводили глаза даже самые смелые и искусные в своем ремесле ведуньи. Миссис Мокких была в некотором роде ведьмой старостой нашего квартала. Заговоры и заклинания, которыми она оперировала с необычайной ловкостью, восходили к седой дохристианской древности к временам процветания Вавилонского гетта и эпохи второго храма, а использовала она их творчески, в обновленных и оттого еще более устрашающих формах. Когда нам пришлось перебраться в квартиру прямо над ней, мама поначалу всячески пыталась избегать прямых столкновений. Никаких ударов мечом об пол в кухне, никакого хлопания дверьми, Боже упаси, прыгать и бегать по квартире. Даже по лестнице и то приходилось взбираться почти что украдкой. Маджимая тем временем вполне успешно осваивалась в новом для себя ремесле. Набирала силу, с каждым днем прямо на глазах, но лишь до определенных пределов, на уровне заурядного уличного видмовства. Беспокоиться сетку снизу она опасалась по-прежнему стоило кому-нибудь случайно обронить на половилку. Как мама тревожно покусывала губы. Не приведи, Господь, еще эта чума внизу услышит. Но вот настал наконец тот знаменательный день, когда мы вдвоем с мамой собирались чуть ли не в полярную экспедицию. Предстояло навестить родню в самом отдаленном уголке Бронкса. После тщательного мытья, при котором вместе с грязью с меня едва не сдирали всю кожу, я был торжественно облачен в недавно приобретенный с пасхальной скидкой голубой сажевый костюмчик, весьма-весьма нарядный. Гардероб мой наполняли ослепительно сияющие кожаные башмаки и безукоризненно накрахмаленный тугой воротничок. Завершающий штрих, полыхающий на груди алый галстучек, такой цвет мама выбрала для меня отнюдь не случайно, Каждый несмышленыш в нашем квартале знал, что именно ярко-красный, непереносим для ока сатаны, обжигает гаду сетчатку. Едва только мы с мамой ступили на крыльцо, как к подъезду подгребла старуха Мокких со своей старшей дочкой Пирл, настоящей страшилы из сказки, обе нагруженные тяжелыми магазинными авоськами. Мы прошмыгнули мимо них без разговоров но задержались возле стайки маминых приятельниц на тротуаре. Пока мама справлялась о переменах в расписании движения пригородных поездов, я точно заправский щенок успел вынюхать содержимое продуктовых пакетов, в нос шибануло луком, чесноком, прочей суповой зеленью и, кажется, еще курятиной. Случайно брошенные взгляды ничуть меня не задевали, лишь более пристальное внимание к вертящемуся под ногами детяти могло привести к немедленному и убийственному возмездию. Вообще, уличное разглядывание считалось средней если только не слишком привлекало к избранному для подобных экспериментов субъекту внимание ангела смерти. Я заскучал, зевнув во весь рот, до хруста за ушами подергал маму за рукав, обернувшись, Затем поймал исчезающий прищуренный взгляд ведьмы-старосты, устремленный с самой верхней ступеньки парадного. Старуха Мокких скалила щербатая того ужасающе нежной улыбкой. — Что за чудный малыш! глянь копирли! пирли! — загнусавила она, обращаясь к дочери. — Такой весь сладенький цивис, а не ребенок. А уж какой! — «Принаряженный!» Цимис — сладкое блюдо еврейской кухни. Мама определенно это услыхала. Покрепче сжав мою ладошку, она вся подобралась, но оборачиваться, чтобы нанести ответный удар, не спешила к очевидному разочарованию приятельниц, оцепеневших в сладостном предвкушении свары. Задираться со старухой без крайней нужды вряд ли стоило. И теперь вся компания в томительной ожидала. Закончится ли еще ее комплимент, установленный? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Для мирных сношений формулой Алебдой чтобы он так жил, видно мне первому стало ясно, что нет, не закончится или же просто самому захотелось блеснуть перед публикой. И я поспешил продемонстрировать всем, с каким образованным ребенком имеют они дело. Пальчики свободной ладошки сами с собой сложились в известный отводящий порчу знак, который я, ничтоже сумнявшийся, и адресовал своей слабоохотливой поклоннице. Несколько долгих мгновений старукомоких сузившимися глазками молча, обозревала выставленную фигу. Чтоб эта шкадливая ручонка отсохла напрочь, продолжила она тем же скрипучим елейным голоском. Чтоб один за другим сгнили все гадкие пальчики, и отсохла ладошка. Когда же поганая ладошка отвалится, пусть гниение да не остановится, пусть перейдет сперва на локоток, затем дойдет до плечика. Чтоб вся ручонка, которой ты показывал мне фигу, отвалилась и лежала под ногами, разлагаясь и смердя, и чтоб на весь остаток своей безрадостной жизни ты запомнил, каково это показывать фиги мне!» Мы с матерью внезапно остались в абсолютном одиночестве. Приятельность как ветром сдула с Не то, чтобы они урезнули совсем но отступили под старухины причитания на почтительное расстояние, и ахры теперь в отдалении. Но мать... Мать медленно повернула побелевшее лицо к разбушевавшейся мокких, и, последней надежде уйти с миром, попыталась погасить пламя разгорающегося сражения. — Постыдилась бы старая! — воскликнула она. — Ребенку нет еще и пяти! — «Немедленно забери свои слова обратно!» Ведьма цинично сплюнула на ступеньку. «Чтоб мое проклятие стало в 10 раз сильнее! В десять, в двадцать и в сто раз сильнее! Чтоб он иссох! Чтоб он заживо сгнил! Ручки, ножки, легкие животик! Чтоб харкал одной желчью и кровью! Чтоб рвало его непрерывно!» И ни один в мире доктор был не в силах помочь. Это было уже безоговорочное объявление баталии. И отступать моя мама не собиралась. На войне, как на войне. Она потупила взор, погрузилась на мгновение в себя, оценивая собственный скудный арсенал. Для подобного противника требовалось подыскать что-то совсем уж особенное. Когда мама снова подняла глаза... Отшатнувшиеся было болельщицы стали подтягиваться в ожидании неслыханного и невиданного зрелища. Своим живым, ясным умом, приветливостью и острым язычком мать давно снискала расположение обитателей квартала, и любили. Большинство свидетелей схватки болело именно за нее, но разница в весовых категориях была чудовищной и отнюдь не в нашу пользу. Миссис Мокких слыла профи, прошедший полный курс магических наук под руководством самых известных чемпионов Старого Света. И если бы кто-то из зрителей решился вдруг затеять тотализатор, то ставки установились бы где-то на уровне пяти к трем против матери и максимум на два раунда. «Твоя дочь Пирли!» — начала она, наконец — «Ой, нет, мамочки, только не я!» Взвизгнула помянутая девица, перейдя неожиданно для себя из категории болельщиков в субъект сражения. «Шапирли, не дергайся!» Немедленно скомандовала мамаша Мокких. Лишь зеленые новички могли ожидать от моей матери примитивной лобовой атаки. Задетая за самое свое уязвимое место, то есть за меня, Мама должна была отвечать теперь с подчеркнутой любезностью. Пивл распустила нюни, захныкала, затопала кривыми ножками. Но старшим уже было не до нее. Их внимание намертво приковали к себе высокие профессиональные фортели. — Обожаемый твоей пируни, — распев повторила мама, — стукнуло недавно четырнадцать... Пусть себе живет до 114, пусть уже в 19 найдет себе жениха замечательного жениха, просто бриллиант, а не жениха доктора, адвоката или преуспевающего дантиста, который будет носить ее на руках и целовать ей ноги, пусть он исполнит все ее самые сокровенные мечты. Публика тотчас же оживилась, все разом признали разновидность избранного моей мамой оружия. Она импровизировала в самом трудном жанре еврейского мистического репертуара, возведении ажурной конструкции наподобие карточного домика, дабы обрушить ее затем точно дуновением одним заключительным словом. Пример обычного... Продолжение такого пространного заклинания. Пусть у тебя будет счет в каждом банке и по десять тысяч на каждой чековой книжке, и пусть каждый пенни твоих доходов уйдет на искулапов, и чтоб ни один из них не смог даже диагноз тебе поставить. Или же, чтоб была у тебя сотня особняков и в каждом по сотне шикарно обставленных спален, и чтоб ты всю свою жизнь прослонялся от кровати к кровати, не в силах сомкнуть веки ни на миг единый. Осторожно достичь самого пика и обрушить лавину — вот что такое пространное еврейское заклинание. Оно требует как виртуозного владения идишем, так и безукоризненно точной раскладки по времени. А мать моя, между тем, продолжала чтоб ты отгрохала своей обожаемой пирли с этим замечательным женихом такую свадьбу, о которой весь Бруклин будет гудеть и вспоминать долгие годы. Головка пирл вдруг с тихим писком втянулась в сутулые плечи, почти утонув в воротнике, ее мать хрюкнула точно боксер, прозевавший свинг и приплясывающий теперь после нокдауна в дальнем углу ринга. Пусть об этой потрясающей, грандиозной, сказочной свадьбе напишут в каждой нью-йоркской газете. Да что там в газете, они и сочинят роман, и снимут фильм фильму, и пусть это доставит тебе несказанное удовольствие и принесет неслыханную славу. И пусть ровно год спустя твоя пирли и ее замечательный, ее богатенький, ее деликатнейший супруг осчастливят тебя Первенцев и Мазлтов, пусть твой первый внучонок все непременно будет мальчиком. Мазалтов пожелание счастья. Старуха Мокких, ошеломленно тряхнув жидкими седыми космами, спустилась на одну ступеньку, бородавка на ее носу зашевелилась, точно камаринное жало. И этот малютка. Мать на секунду прервала декламацию, чтобы чмокнуть в кончики пальцев. Что за славный это будет, малыш? Славный? Нет. Восхитительный, потрясающий. Чудо, какого света отродясь не видывал. Величайшие равины съедутся со всех концов планеты, чтобы только поприсутствовать на его обрезании на восьмой день от рождения и будут хвастать этим потом до конца дней своих. Пусть подрастает он таким умницей и красавчиком, что все наперебой станут зазывать его читать тору на собственные брисы. Брис союз, завет, название обряда обрезания. А в один прекрасный день этот твой расчудесный внук, когда ты будешь со всех сторон упиваться счастьем, Пусть он внезапно, прямо посреди ночи. «Уймись!» — заорала миссис Мокких, воздев руки с жестом капитуляции. «Останови же! Замолчи!» Мама перевела дыхание. «Почему это я должна замолчать?» «Потому что я все забираю обратно, все, что я пожелала большонке!» «Пусть вернется и обрушится на мою же старую дурную голову! Все, что только я ему не пожелала!» «Ты этим довольна?» «Довольно», — сухо бросила мама, схватив меня за руку и поволокла вперед по улице. Выступала она теперь величаво, не как новобранец среди седых ветеранов, как всеми признанная и официально аккредитованная чародейка» из старого света.